Из романа «Дар». В полдень послышался клюнувший ключ и характерно трахнул замок. Это с рынка домой Марианна пришла Николавна. Шаг ее тяжкий подтошный шумок макинтоша отнес мимо двери на кухню пудовую сетку с продуктами. Муза российские прозы Простись навсегда с капустным гигзаметром автора Москвы.